«Глава сорок Предложение. Вы не могли бы вести себя подобающе данному месту, мисс». «Ты еще кто?» Вновь без моего на то приказа сплыли чужие мысли в голове. Вслед за чем белые, торчащие из-под пепельных волос ушки, навострились. Сквозь тонкую линию губ проступили клыки, а карие глаза полыхнули красным. Мое неосознанное действие привело медоеда в замешательство, и та, стараясь скрыть свои мысли, напряглась. Но разве сестра не говорила, что она неуязвима к ментальным атакам? Принадлежавшие уже мне мысли заставили задуматься. «А кто меня заставит?» — державшая до этого руки за спиной девушка, демонстрируя проступившие длинные и острые когти, скрещивает их под грудью. А из чего и без того внушительные молочные железы становятся еще больше. «А Александр?» «Под пристальными взглядами соседних столиков представляюсь я...» И, не ожидая ответного жеста, протягиваю руку для рукопожатия. Медоед рычит. Вижу, как недовольно она играет своими скулами, сверля меня злобным взглядом. Но все же, удивляя своих, как оказалось, сразу троих спутников, протягивает мне когтистую лапу, после чего силой сдавливает. Чувствую, как кости начинают смещаться, и, используя невидимую руку, хватаясь за когти и пальцы, пытаясь хоть как-то ослабить давление. Едва ли это дает результат, но благо переломов удается избежать. И девушка в белой блузке и белой свободной юбке отпускает дрожащую от напряжения конечность, на коже которой красными полопавшимися капиллярами запечатлели следы рукопожатия. Медоед, покачивая головой из стороны в сторону, все так же внимательно оглядывает меня, поднявшихся с места Катю и Аню. В ее взгляде нет ничего хорошего. На лице чувствуется напряженность, а взведенное и трансформировавшееся тело, на коем от шеи до белых чулков проступили рельефные мышцы, уже приготовилась к потасовке. вранческа Вернув взгляд с моих сестер на меня, поправив воротник рубашки, едва заметным движением головы представилась девушка, отчего сопровождавшая ту молодая свита с облегчением вздохнула. Трое ребят, приблизительно ее же возраста, находились в стойне для декора, и наверняка приглядывали за проблемной во всех пониманиях особой. «Какого года вы обучение, Второго? Третьего?» «Какого года вы обучение, Второго? Третьего?» «Вы чересчур смелы и самоуверены, но я не вижу тому веских оснований». «Где ваш костюм, Александр?» из за спины девушки шагнули сразу двое плечистых парней, одного из которых украшала пара шрамов через все лицо. Пытаясь задавить меня габаритами, ребята грудью решили оттолкать щупленькое отеца подальше от своей хозяйки. Но возведенная мною невидимая стена, с которой те столкнулись всего в миллиметре от меня, ввела тех некий ступор. Первогодка я, принявшись сантиметр за сантиметром отодвигать двух растерянных молодых громил обратно к их хозяйке, выдал я, отчего Франческа впервые позволила себе рассмеяться. Схватив за шиворот своих красавцев и отодвинув на шаг назад, Девушка разочарованно вздохнула. «И с какими же идиотами порой приходится общаться? А ведь они якобы моя охрана!» Закатив глаза и едва заметно взмахнув перед собой острыми коготками, словно бумагу разрезала мою невидимую стену медоед, а после, как ни в чем не бывало, сделала шаг мне навстречу. Уверен, что громилы, что сестры сейчас пребывали в одинаковом недоумении, и лишь я вместе с Франческой мог понимать, что здесь происходит. «А ты неплох». Ладонь девушки легла на мой галстук. «Что такое смышленая первогодка, забыв в компании этих грязных?» «Я бы попросил не оскорблять моих спутниц». Грозно перебив пепель на волосу схватил ту за ладонь, но даже из места сдвинуть не смог. Словно состоящая из цельного куска титана, неподвижная, жесткая, она все так же, невзирая на мое сопротивление, Продолжала поправлять мне галстук. «Ваших спутниц!» Вновь взглянув мне за спину своими красными угрожающими глазами, произнесла Франческа. «Боже упаси! Мы, наверное, друг друга не поняли. Разумеется, я не имела в виду двух столь прекрасных и обаятельных дам из рода Тен. Здесь до этого был кто-то другой, и мы просто обознались. Да, мальчики?» Не стесняясь лгать прямо мне в лицо. Демонстрируя звериные глаза и зубы, проговаривает медоед, поддерживаемая этими сопровождающими ту болванами. Пальцем подозвав одного из прислужников, пепельная вытянула из бокового кармана парня визитку, после чего медленно просунула ту мне в правый карман брюк, попутно пройдя катящими нервы коготочками по внутренней ткани. Когда надоест их шаться с нищебродками и неудачницами, «Приходи ко мне, красавчик!» Пылавшие красным глаза потухли, вернув себе карий оттенок. Однако во взгляде медоеда, направленном на девушек за моей спиной, до сих пор чувствовалась угроза, что мне очень и очень не нравилось. А если не надоест? Девушка была всего на пол головы ниже, однако уже одного этого было достаточно для моего высокомерного взгляда сверху вниз. Медоеда это зацепило. Пыхнув злобой, услышал раздавшийся хруст, сравнимый с треском ломающихся костей. Ноги Франчески, полыхнув огненной аурой, стали трансформироваться и увеличиваться в размерах. Уже спустя десяток секунд не я, а она глядела сверху вниз грозным и самодовольным взглядом. Когтистая лапа, прихватив меня за грудки, словно пушинку приподняла над землей, после чего медоед произнесла «Тогда я сама за тобой приду». Позади показалась пара героев, подозванная взволнованными официантами. Не успели те подойти, как улыбчивая Франческа, махнув нам рукой, поспешно покинула заведение, оставив после себя дырки на моей рубашке и очень неприятный осадочек. Вот же дура. Она, кажется, подумала, что я с вами на свидании. Даже представить боюсь, как у нее зад подгорит, когда та узнает, что вы мои сестры. Видя, как поникли духом взволнованные сестры, пытаясь пошутить, проговорил я. Но девчатам было не до шуток. Саша, ты ведь как-то проник в ее голову. «Из-за этого она обозлилась», — спросила Аня, и я кивнул. Девушки переглянулись. а чего то их серьезные лица мне ой как не нравились. Казалось, что сейчас меня собирается втянуть в крайне опасную и почему-то кажущуюся мне совершенно неуместную авантюру. «Братец! Семейство Цивини происходит от потомков в древней опасной сицилийской мафии, и наше начальство очень долго и безуспешно пытается попасть в их круги. Обычно эти ребята вместе с медоедом...» и на пушечный выстрел к себе никого не подпускают. А тут сама Франческа берет и делает тебе предложение стать частью ее эскорта. «Это шанс, братишка!» — взволнованно проговорила Аня. «Я понимаю. Возможно, сделала она это исключительно ради того, чтобы позлить нас. Но если есть шанс, хотя бы крохотная возможность разузнать о них изнутри...» «Аня!» — злобно стукнув кулаками по столу, резко выкрикнула Катя, привлекая к нам ненужное внимание и недовольные взгляды. Ты совсем уже поехала на этих цивини? Или хочешь, чтобы и наш брат исчез бесследно?» Золотые глаза яростно заблестели. Шерсть на лице и хвосте Кати стала дыбом. «Кого же вы потеряли и из-за чего?» Хотелось мне спросить. Но видя, как, стиснув зубы, обе девушки пытаются умолчать имена, спросить не решаюсь. «Извини, Саша. Наверное, Катя права. Я просто слишком зациклилась на этих итальянцах». Повесив нос и сев обратно за стол, безэмоционально проговорила Анюта так -с. кажется, мы остановились на тренировке твоих навыков», — пряча взгляд за русой челкой, произносит сестренка, после чего сорвавшиеся с ее глаз слезы темными пятнышками остаются на белой скатерти.